Эпилог. Побывав с Маратом на романтическом ужине в ресторане, причем не в моем, мы часто посещаем другие места, чтобы посмотреть, чем живут конкуренты, а может и идею какую интересную подглядеть. Чтобы снять с нервное напряжение, я пошла в ванную. Добавив пены, набрала воду, налила ароматических масел, зажгла свечи, разделась и легла. Лежу, лежу. И понимаю, что даже такое безотказное, казалось бы, средство не помогает мне расслабиться. Взвинчина ходила уже две недели. С того момента, как в вещах Воронцова обнаружила коробочку с обручальным кольцом. Разглядев и примерив находку, попрыгала, повизжала на радостях, а потом положила вещь туда, где она лежала, и тщательно замела следы преступления. С тех пор каждую минуту, каждую секунду я жду, что Марат ко мне подойдет, припадет на одно колено, признается вечной и любви, обязательно до гроба и сделает предложение. Так как день, когда Воронцов предложит мне сердце и руку, должен запомниться нам на всю жизнь, выглядеть я должна сногсшибательно. Поэтому-то я на протяжении последних 14 дней, как одуревшая по будильнику, открываю глаза чуть ли не в 5 утра и иду наводить марафет. Причем основательный. По полной программе. Укладка, макияж, депиляция, эффектный наряд, каблуки, чулки и, конечно же, самое главное, новое нижнее белье. Ведь у Врансова пунктик насчет женских трусиков. Девушка я сообразительная, поэтому перед нашим уходом из дома проверяю, на месте ли коробочка. Если да, то можно расслабиться и не ждать. Но Марат каждый раз ее с собой забирает, а вечером, когда мы возвращаемся... На место кладет. Как же я устала. Во-первых, находиться в состоянии постоянного ожидания. А во-вторых, наряжаться, как будто у меня сегодня великое торжество. В-третьих, мне даже поворачивать на Марата из какой-нибудь мелочи нельзя, чтобы день не испортить. Вдруг он тот самый. Пункт четвертых неприятно называть. Но он у меня есть. Я уже перед зеркалом сто раз свое согласие отрепетировала. Придумала, что скажу, куда и как посмотрю, в какую позу стану. Нет, так больше продолжаться не может. Я уже свихнусь. «Марат!» — громко крикнула я. «Можно тебя на минуточку?» Дверь я не только не запирала, но и не захлопывала. Воронцов из спальни должен услышать. Он объявился в ванной с такой скоростью, словно знал, что позовут, и караулил под дверью. Настя, тебе потерять спинку? Поиграв бровами, поинтересовался раздетый попой с Марат. Одним махом избавился от штанов и шустро разобрался ко мне. Обожаю тебе мыть, приговаривал он, намыливая мочалку. Марат, а ты меня любишь? Сидя к мужчине лицом, спрашиваю я и подаю ему руку, чтобы помыл. Воронцов немного теряется. Обычно такие вопросы я не задаю, но вскоре отзывается. Конечно, больше жизни. Нет, ответь, пожалуйста, как следует. Прошу я. Мужчина убирает из рук все лишнее, пододвигается ко мне, насколько это возможно, обнимает, целует и шепчет. Люблю тебя, Настена. Малеет этих слов, блаженно выдыхаю и говорю. Я тоже тебя люблю. А еще хочу, чтобы ты на мне женился. Сделай мне предложение. Сейчас. Марат, замерев, смотрит на меня в упор. Настена, я как бы не против. Вернее, сам очень хочу. Но надо же подобрать правильное время и место. Делай мне предложение. Пока что еще не очень зло сижу я. Мне все равно, где это произойдет. Лишь бы произошло. Баранцов выпрямился, делает лицо серьезным, берет меня за правую ладонь и произносит. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да-да-да, да!», да, да, да С восторгом несколько раз выкрикиваю я, обнимаю Марата за шею и крепко жмусь к нему. «Фух, ну все, я это сделал. Ты даже не представляешь, сколько дней не решался». «Отлично все представляю». — думаю я, и как бы невзначай невинным голосом интересуюсь. — А у тебя случайно нет кольца для меня? Марат за мгновение сбегал туда-сюда, вновь забрался в воду, а когда надел мне на палец кольцо, задумался и спросил. — Признавайся, Настена. Когда ты нашла это кольцо? — Две недели назад, — повинилась я. Когда я поведала Лавранцову о своих мытарствах за последние две недели... Он от смеха чуть в ванной не захлебнулся. Потом сам рассказывал, как настраивался и переживал. И уже после мы, не выходя из ванны, отметили и в прямом смысле обмыли предстоящую свадьбу.